Глава 68. Какой тогда смысл? лиард Дьявол. Только не это. Выдохнул я обречённо, нервно взлохмачивая пятернёй волосы и чувствуя, как сильно колотится сердце, грозя пробить грудную клетку. Где Асира? В кухне, кивнул дядюшка, смотря на меня с сочувствием. Я пока бежал к вам, попутно пытался уловить присутствие Айсель, но не смог. То ли волнение помешало, то ли всему виной слишком большое расстояние между нами. Не произнося ни слова, рванул со всех ног в кухню. Бежал так, словно за мной гнались сами черти. Волнение. Оно накатывало волнами, чуть ли не сбивая с ног, и я готов был на что угодно, только бы повернуть время вспять. Кретин. Я самый настоящий кретин. Как можно было пойти на поводу у своей жалости, из-за которой теперь могу потерять целый мир, мою айсель? Не дыша, ворвался в царство кастрюль и половников, наблюдая обращенную. Асера сидела на полу, прислонившись спиной к стене и вытирая рукавом кровь со своего виска. «Что ты сказала, Айсель?» — набросился я на неё. «Говори!» Ярость обуяла меня, глаза приняли рубиновый оттенок, и вампиресса испуганно вжала голову в плечи, широко распахивая глаза. «Какого дьявола ты ещё здесь?» Продолжал я давить на неё, хоть и понимая, что после драки кулаками не машут. «Лиард, она ещё на первый вопрос не ответила, а ты уже второй задаёшь». Долетела недовольная от моего отца, который, как и все высшие, последовал за мной. «Я не хотела», — промямлила Асира. «Шикай, Танеш», — всхлипнула она. «Я правда не хотела». «Что ты сказала, Айсель?» Не выдерживая, выпустил свою энергетику. «Не надо, прошу», — замотала головой низшая, закрывая лицо ладонями. договори да ты уже», — зарычала матушка, отодвигая меня в сторону и нависая над ней. «Я», — всхлипывала обращенная. «Я...» «Сказала, что шикай меня обратил». «Твою же мать!» — выдохнул Девир. «А это-то за каким чёртом ты рассказала?» «Шикай-Хиташ давила на меня, угрожала», — зарыдала обращённая. «Естественно, она давила бы на тебя», — взбесилась матушка. «Я бы на её месте тебя в клочки порвала и раскидала по всей округе, чтобы дворовые псы сожрали». «Милая, отец поспешил оттеснить маму подальше от подвывающей на полу вампирессы. Успокойся». «Что ты ей ещё рассказала?» Рычала она, не желая поддаваться на уговоры супруга держать себя в руках. «Лучше говори, иначе я за себя не ручаюсь». Такой маму я видел впервые. Глаза, охваченные гневом, грудь учащенно вздымается, губы сжаты в одну тонкую линию. «Я рас...кос...» «Ну — схлипывала Асира. «Ну уже рявкнула мама, отчего отец невольно встрогнул. «Про договор!» — шмыгнула низшая носом. «А сколько он длился!» — рассказала? — спросил отец, скрипя зубами. Ответом ему был тихий плач и кивание головой. «Это катастрофа!» — выпалил Карай. «Куда делась Айсель?» — спросил Девир, метая глазами молнии. «Я не знаю», — заревела обращенная. Она кинулась на меня, я ударилась головой и потеряла сознание. «Вот из-за таких, как ты, тупых куриц, надеющихся непонятно на что, — зашипела матушка, — рушатся семьи. Ты знала, что здесь невеста моего сына, знала, что они с Леартом пара и вскоре планируют пожениться?» но всё равно шлялась по их дому и мозолила ей глаза. Бестолковая! Живо собрала свои вещи и пошла вон отсюда, чтобы духу твоего здесь не было! Не стал выяснять, почему Асира осталась в доме и не покинула его, как обещала. Не до этого сейчас было. Я всеми мыслями находился рядом с любимой, тянулся к ней и не мог найти себе места. Душа рвалась в клочья, кричала от боли, и этот крик оглушал, дезориентируя. На секунду прикрыл глаза, ощущая чудовищную слабость, которая мгновенно охватила тело. Покачнувшись, прислонился плечом к шкафу. «Сынок», — метнулась ко мне матушка, — «что с тобой?» Мне было так плохо, что я не мог даже ответить, а может, просто не хотел, медленно умирая от собственной ошибки и собственной безалаберности. «Как?» — раз за разом мучил себя вопросом. «Как теперь вернуть тебя?» «Как заслужить твоё доверие?» «Тёмный Арс, что же я натворил?» «Надо её найти». Собрал все силы в кулак, что далось с огромным трудом. «Давайте разобьёмся». «Я, арьяна и Тенниса, обыщем дом», — предложила матушка. «Я в академию отправлюсь», — послышался сочувствующий голос брата. «Просто мне кажется, что здесь её уже точно искать бесполезно», — пожал он плечами. «А мы тогда проверим округу». Закончил я, смотря на отца и всех остальных мужчин. Никто больше не произнёс ни слова. Каждый отправился проверять свою территорию. Вина. Она душила меня медленно и безжалостно вонзала иглы под кожу, причиняя нестерпимые мучения. Мне хотелось взвыть в голос и кричать до тех пор, пока не сорвётся голос на хрип. Все те прекрасные мгновения, которые мне подарила Айсель, вся та любовь и нежность, всё это может остаться лишь в воспоминаниях, которые будут мучить меня до скончания веков. Боги, а если она не простит меня? Если больше не подарит свою очаровательную улыбку, наполненную любовью? Если не позволит прикасаться к себе? Нет, нет, нет, я не смогу дышать без неё, не смогу жить без неё. Метался по территории двора словно одержимый. Эмоции сводили с ума, и я никак не мог сосредоточиться на поиске. «Давай, возьми себя в руки. Ты сможешь. Сможешь отыскать её и вымолить прощение. Иначе... Иначе какой тогда смысл жить?»